Глава двадцать третья. Октябрь-ноябрь 1938 года. Красные выдохлись, со злорадной усмешкой заявил Невилл Чемберлен. Это вас следовало ожидать, кивнул согласно первый лорд адмиралтейства Сэмэл Хоре. Мы обложили их со всех сторон.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 Но проверить надо, поэтому вместо того, чтобы пройти в цеха, как изначально хотел, я отправился в здание управления КБ. Главным конструктором в КБ числился Королев, но вот раздавал команды здесь полковник госбезопасности Иванов. Леонид Иванович зашел я к нему. Здравствуйте. С полковником мы были уже знакомы, и на таком обращении мужчина настаивал сам.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 Никаких ракет тут и в помине не было, зато кроме самих шкафов с вычислительными приборами были стэнды поменьше. Тут мы собираем и тестируем блоки наведения для комариков, сказал Королёв. Ну и для иных систем вооружения, даже для танков начали разработку блока управления огнём. Но там гироскопы нужны, пока обсчитываем их габариты, компоновку и вычислительную часть. Скоро будет результат. С любопытством осматривая железный блок примерно в полметра высотой, спросил я: «Если гироскопы поставят, то через пару месяцев соберем прототип». А так, пожал плечами неопределенно Сергей Павлович. «Ну хорошо». «А что с ракетой?» – уточнил я, выделив последнее слово интонацией. «Так нет её в металле», развел он руками. «Только на чертежах пока».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 Жуков был воодушевлен и нервничал одновременно. Он давно хотел проявить себя, показать, что может командовать большими операциями, получить свою собственную победу. К сожалению, на Западном фронте проявить себя не получалось. Семен Михайлович оставлял его за себя только в моменты затишья. Самому же в такое время повести людей в атаку, зацепиться за гибельный город, как стали именовать среди бойцов Бреслау, не давал Тухачевский. А спорить генералу с маршалом в боевой обстановке себе дороже. Очень легко под трибунал попасть, и никакие связи не спасут. В итоге Георгий Константинович набрался решимости и подошел к товарищу Сталину лично. А то Климент Ефимович, хоть и обещал посодействовать, но что-то никак свое обещание выполнить не спешит. Уже и разговоры о завершении войны пошли, что надо подводить врага к мысли закончить конфликт. Где тогда свою победу искать? Товарищ Сталин не отказал, а тут и повод блестящий подвернулся: сорвать переброску вражеских войск. Если, нет, когда он это выполнит, то его больше за глаза не смогут называть паркетным генералом. К порученному делу Жуков подошел со всей основательностью, изучил сведения, которые добыли разведчики Берии. Зазор выдвижения итальянцев на испанский фронт был довольно большой, неделя. Тут точно не подгадаешь, когда их корабли выйдут из портов. точка высадки тоже неизвестна, а до ближайшей возможной даты выдвижения всего три дня осталось. Слишком мало, чтобы воспользоваться кораблями Черноморского флота. Единственный выход перебросить комитет по встрече по воздуху, но тут другая беда: самолетами много не увезешь, да и попробуй набери нужное количество в столь сжатый срок. Но Жуков не отчаявался. Тем масштабнее и громче будет звучать его победа. Первым, к кому обратился за организацией операции Жуков был генерал Захаров. Если кто и сможет помочь в успешном десантировании, то только командующий новым видом войск, уже снискавших себе славу в иранской операции. Дальше пришлось искать выход на разработчиков новейшего самолета уничтожителя флотов, как его прозвали в шутку в ставке. И последний штрих наладить взаимодействие с испанцами, чтобы те помогли в размещении войск. По плану Георгия Константиновича это будет самая грандиозная засада, добычей которой станет целая армия. Масштаб генералу нравился и будоражил кровь. Проще всего выйти на испанцев было или через наркоминдел, или даже через коминтерн. Но дипломатов привлекать Жуков не хотел, справедливо считая, что к ним направлен повышенный интерес всех спецслужб мира. Официальные шпионы, как-никак. А вот Коминтерн... Да, с этими ребятами можно было не переживать об утечке информации. Вот только, чтобы на них выйти, требовалось договориться с Огневым, куратором информбюро. Но этого молодого пацана Жуков недолюбливал. Слишком он наглый и за словом в карман не лезет, перечит постоянно. Идти к нему на поклон не хотелось категорически. Но ведь в его ведомстве есть и другие люди, пусть рангом пониже, но вполне способные дать нужный контакт в Испании. Заодно и щелкнуть поносом мальца можно будет, показать, что плохо он свои кадры контролирует. Последний виток борьбы за Испанию, с которой и начался глобальный передел мира, вошел в решающую стадию. Но пока об этом еще никто не знал, предполагая, что война в ней затянется еще надолго.